глава шесть какие прикосновения исцеляют лет десять назад меня пригласили в индию на гоа провести тренинг на встречу друг другу про отношения в этом чудесном месте можно было легко забыть о суете золотой песок океан цветные домики на берегу Площадка для занятий находилась среди пальм, и сверху была натянута сетка, не для декора, а чтобы защититься от обезьян, которые обожали устраивать атаки с кокосами. Наш тренинг в том числе включал тему «Душевные прикосновения». Психологи часто говорят о важности объятий. Впервые эту тему подняла известный психотерапевт Вирджиния Сатир. С ее подачи психологи заговорили о том, как важно для человека ежедневно обниматься. Считается, что для выживания нам нужно 4 объятия в день, чтобы чувствовать себя счастливыми – 8 объятий, а для того, чтобы укреплялась самооценка и развивалось самоуважение – 12. Конечно, душевное тепло вряд ли можно измерить в цифрах, но то, что у нас есть глубинная потребность в утолении тактильного голода – бесспорно. Если мы посмотрим на своих ближайших сородичей, обезьян, увидим, какое огромное место в их жизни занимает груминг. Это особое взаимодействие, когда животные перебирают шерсть друг другу. Так они выражают симпатию, поддержку, выказывают уважение, снижают уровень стресса и агрессии. Если вдруг какая-то обезьяна начинает вести себя неправильно, сородичи отказывают ей в груминге. И для нее это становится серьезнейшим испытанием, в результате которого животное может заболеть и даже погибнуть. Мы не можем убрать из своей природы важнейшую потребность в телесном контакте. Но в современном мире на первый план скорее выдвигается тема сексуальности. Реклама, маркетинг эксплуатируют секс как мощный триггер. И в результате наша потребность в душевных прикосновениях оказывается как будто вытесненной. Как семейный психолог я часто вижу, к чему приводит это педалирование сексуальности. Любое прикосновение между мужчиной и женщиной воспринимается как сигнал к интимной близости. А это ведет к тому, что потребность в телесном душевном контакте вытесняется еще больше, что наносит ущерб нашим отношениям. Поэтому давайте вместе начнем возвращать в отношения искренние, теплые душевные прикосновения. Ведь именно так можно легко создавать дома атмосферу доверия и заботы. За последние 30 лет в нашей культуре стало намного больше тактильной коммуникации, и это прекрасно, но зачастую наши прикосновения остаются формальными. Как же наполнить их теплом? Понаблюдайте за тем, как вы гладите своих домашних питомцев, собачек, котиков, как много в таких прикосновениях естественности, смелости и теплоты. Перенесите это на своих любимых людей. Пусть ваши объятия и прикосновения станут такими же искренними, а не дежурными, потому что люди не хуже котиков, а даже лучше. Их тоже можно гладить, почесывать, тискать и обнимать. Такое телесное и душевное взаимодействие создает в отношениях атмосферу безопасности, принятия, улучшает наше эмоциональное состояние, снимает стресс и даже укрепляет психосоматическое здоровье. Но как быть, если партнер не открыт к таким прикосновениям? Предлагаю лайфхак. Воспользуйтесь моментом, когда ваш партнер покидает дом или наоборот возвращается. Когда он одет, обут и стоит у входной двери, ему некуда деться и вы можете в волю пообнимать его. А кроме этого произнести специальные слова, которые будут действовать волшебным образом как внушение. Эти слова начнут постепенно закладывать в подсознание вашего близкого идею о том, что «душевные прикосновения» — это хорошо. Вы можете использовать, например, такие фразы «дай-ка я тебя пообнимаю», «дай-ка я тебя потискую «недотисканный человек» — «недостаточно счастливый человек». Постепенно, когда вы станете таким образом обнимать своего партнера у входной двери, сопровождая все это мягким юмором и внушениями, его глубинная потребность в таких прикосновениях разморозится. Сколько потребуется времени для оттаивания, неизвестно, может месяц или три. Важно отметить тот момент, когда ваш любимый человек станет реагировать на объятия по-другому, начнет их принимать, а не сопротивляться им. Вот тогда вы сможете перейти к следующему этапу и тискать своего близкого не только у входной двери, но и в других ситуациях. Например, когда он или она уже давно работает за компьютером, вы, проходя мимо, можете предложить «дай-ка я тебе немножко плечики разомну». В области плеч, лопаток быстро накапливается напряжение, поэтому ваше воздействие будет очень приятным и на уровне подсознания обязательно вызовет чувство благодарности по отношению к вам. Когда и этот уровень взаимодействия для вашего близкого человека станет привычным, вы сможете перейти на следующую ступень душевных прикосновений. Речь идет о ситуациях, когда ваш партнер лежит. В таком положении мы более уязвимы, но за счет того, что вы прошли все предыдущие этапы и уже создали хороший уровень взаимного доверия, ваш партнер сможет позволить вам, скажем, помять свои стопы. Предложите ему, давай-ка я тебе пяточки помассирую и разомните его пятки, пальцы ног, икроножные мышцы. Эта область тела испытывает серьезную нагрузку в течение дня. Когда вы воздействуете на нее, на уровне подсознания чувство благодарности к вам усиливается. Теперь давайте разберемся с тремя важными принципами душевных прикосновений, прежде чем перейти к особенно ценной технике домашнее целительство. Первый принцип – не торопитесь переходить от одного этапа к другому. Только когда вы чувствуете, что у близкого человека действительно изменилось отношение к вашим прикосновениям, идите дальше. Второй принцип. Старайтесь замечать, когда ваше сердце открывается близкому человеку, чтобы именно в этот момент применять душевные прикосновения. Тогда эта практика даст максимальный эффект, потому что подсознание вашего партнера чувствует, из какого состояния вы действуете. Третий принцип. Не используйте подход «ты мне, я тебе». Взаимодействие по типу «я тебя потискал, а теперь ты меня» разрушит волшебство. Будьте уверены, что если вы искренне, деликатно пообнимаете близкого человека, его благодарность обязательно к вам вернется. Да, возможно, это произойдет не сразу и проявится в каких-то других ситуациях, но случится обязательно. И это намного лучше, чем включать программу «Баш на баш». После того, как все описанные принципы освоены, вы можете приступать к технике «Домашнее целительство». Техника «Домашнее целительство». Существует множество древних традиций, где используют исцеление руками – рейки, цигун и другие. Мы отложим мистику в сторону и рассмотрим, как это работает с точки зрения подсознания. Когда мы действительно направляем на другого человека свое искреннее внимание, сонастраиваемся с ним, замедляемся, входим в спокойное, умиротворенное состояние, тем самым мы автоматически запускаем у него процессы психосоматического исцеления. Наш организм может работать в двух режимах. Первый активный – «бей, беги, достигай». Второй – режим замедления, отдыха и исцеления. Внешне домашнее целительство выглядит очень просто. Вы говорите своему близкому человеку «давай-ка я тебя полечу». Но на самом деле эти слова становятся косвенным внушением. С их помощью вы выстраиваете совершенно другой формат взаимодействия. Теперь вы не просто мнете своего любимого человека, а запускаете процесс психосоматического исцеления, напитываете его вниманием, через руки передаете любовь. Для этого вы растираете свои ладони, чтобы они стали теплыми, мягкими, и прикладываете их на какую-то область тела партнера – пятки, шею, живот, спину. Ваши ладони не просто лежат, вы мягко и незаметно перемещаете свою руку в ритме дыхания близкого человека. Вы замедляетесь, расслабляетесь, и ваш партнер получает концентрированное любящее внимание. Это приводит к тому, что его внутренние процессы тоже замедляются и успокаиваются, а тело и психика, естественно, переходят в режим восстановления и исцеления. Представляйте, что этот телесный контакт, ваше искреннее внимание, тепло ваших рук создают необходимые условия, чтобы естественные процессы исцеления усиливались. Доверяйте себе, получайте удовольствие от такого телесного душевного контакта. Обычно хватает 3-6 минут, чтобы у вас возникло ощущение, что уже достаточно. Тогда вы говорите, ну вот, полечили тебя, теперь все будет хорошо. Важно, что домашнее целительство не требует от вас много времени и усилий. Это важно и для того, кто лечит, и для того, кто исцеляется. Если все делать правильно, то удовольствие от процесса получают оба. Вы великолепно сонастраиваетесь друг с другом. На уровне подсознания происходят глубинные положительные изменения, которые создают атмосферу взаимного доверия и тепла. Естественно, что техника «Домашнее целительства прекрасно работает со всеми близкими, а не только в отношениях между мужчинами и женщинами. Расскажу такой случай. Ко мне обратился человек, который страдал язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Она плохо поддавалась лечению, и врач посоветовал ему обратиться к психологу. Когда мы стали разбирать его ситуацию, выяснилось, что у него выраженный синдром хронической усталости. Двое детей, ипотека, три работы. Мужчина постоянно переживал из-за ухудшающегося самочувствия, потому что он был единственным кормильцем в семье. Я предложил ему необычный способ улучшения ситуации – подключить к лечению жену. Мы договорились с его супругой, что по возвращении мужа с работы она будет говорить детям. Видите, какой папа уставший? Быстро идите и полечите его. Женщина так и сделала. И их дети с удовольствием набрасывались на отца. Кто-то уши начинал ему разминать, кто-то пятки. От такой заботы и внимания мужчине сразу становилось легче. Болезнь, с которой врачи не могли справиться на протяжении пяти месяцев, отступила через три недели таких процедур. Будет прекрасно, если и вы откроете для себя метод домашнее целительство. Он волшебным образом сделает ваши отношения с любимым человеком глубже и теплее.